Она схватила пригоршню самоцветов, ожерелий, драгоценностей, завернула их в кашемировую шаль и робко протянула отцу. «А что же мне сказать им?» — спросил он, пораженный тем, что дочь помедлила, прежде чем произнести слово «мать». «Ах, как можете вы сомневаться в моей душе! Я ежедневно молюсь за их счастье!» «Елена», — сказал старик, пристально глядя на нее, — «Неужели я не увижу тебя больше? Неужели никогда не узнаю, что заставило тебя бежать?» «Это не моя тайна», — ответила она строго. «И даже если бы я имела право раскрыть ее, я бы вам о ней, пожалуй, не поведала. Десять лет меня терзали неслыханные муки». Она замолчала и протянула отцу подарки для семьи. «Приключения на войне...» приучили генерала к весьма растяжимому понятию о военной добыче, и он принял подарки дочери, с приятностью подумав о том, что под влиянием такой чистой, возвышенной души, как душа Елены, парижанин остался человеком честным, что он просто воюет с испанцами. Его пристрастие к смельчакам восторжествовало. Решив, что было бы нелепо держаться сурово, Он крепко пожал руку корсара, обнял Елену, единственную дочь свою, с сердечностью присущей солдатам, и уронил слезу, осыпая поцелуями ее лицо, горделивое и мужественное выражение которого было ему так мило. Моряк был растроган и подвел к нему своих детей для благословения. Наконец, долгим взглядом, не лишенным теплоты и ласки, было сказано «Последнее прости». «Будьте счастливы вечно!» — воскликнул старик и быстро поднялся на палубу. Необычайное зрелище ждало генерала на море. Святой Фердинанд, охваченный пламенем, пылал, как огромный костер. Матросы, собираясь потопить испанский бриг, нашли в его трюме груз Рома. А так как Рому и Нателла было вдоволь, они потехи ради решили поджечь огромную чашу пунша в открытом море. Вполне понятно, что это забавляло людей, которые присытились однообразным видом моря и хватались за все, лишь бы приукрасить свое существование. Когда генерал спустился с брига к шлюпке, в которой сидела шестерка крепких гребцов, внимание его невольно рассеивалось. И он то смотрел на огонь, пожиравший святого Фердинанда, то на дочь, которая стояла на корме Ателла, рука об руку с корсаром. Воспоминания нахлынули на него. И, видя белое платье Елены, развивающееся и легкое, словно парус, различая посреди океана ее стройную и прекрасную фигуру, такую величественную, что, казалось, она господствует над морем, генерал по беспечности свойственной военным, забыл, что он плывет над могилой храброго Гомеса. Над бригом темной тучей расплывался огромный столб дыма, и солнечные лучи, пронизывая ее то тут, то там, освещали все сказочным сиянием. Словно то было второе небо, мрачный купол, под которым сверкали огни, а над ним раскинулся необозримый лазурный небосвод — казавшиеся в тысячу раз красивее благодаря этому мимолетному сочетанию. Необычайные оттенки дыма, то желтые, то золотистые, то красные, то черные, сливались, и он, клубясь, застилал горевший корабль, который трещал, скрипел, стонал. Огонь с рокотом подбирался к снастям и охватывал все судно. Так пламя народного восстания разносится по всем улицам города. Ром горел синеватым трепещущим пламенем, будто бог морей помешивал это пьяное зелье. Так студент весело поджигает пунш на какой-нибудь пирушке. Но солнце, свет которого был ярче, из зависти к этому дерзкому огню, затмевало его своими лучами и почти не позволяло различать переливчатые цветы пожара, будто вуаль, будто прозрачный шарф колыхался посреди огненного потока. Отелло убегал в новом направлении, стараясь поймать легкий ветерок. Наклинялся то в одну, то в другую сторону, словно бумажный змей в воздухе.